Глава 13 д и в е р с а н т Алиса сидела на кровати в комнате, которую ей выделили на временной базе Стронга в стабе, и пыталась разобраться, что же ей делать дальше. Запустив свой дар после нападения странной женщины, она вместо спокойствия и уверенности почувствовала такую ярость, что напала на стоящих неподалеку людей и только огромным усилием воли смогла остановиться, не убив их всех. Будто это была не она, Алиса, тихая и спокойная девушка, а совсем другой человек. Злой, свирепый, жестокий. И чего там, страшный для окружающих. Но это же ненормально. Она прекрасно понимала, там не было врагов. Просто жители стаба, даже безопасники, желающие надеть на нее ошейник, они не хотели ей зла. Она их убила. Почему так? И что с ней происходит? Ей стало страшно. Вдруг из-за этого командир выгонит ее из отряда. И как тогда она сможет уничтожить ферму одна? Ответа не было. Потом Алиса мысленно о д е р н у л а себя, обозвав трусихой и истеричкой. Капитан такого поведения не одобрил бы. И девушка стала готовить доклад, которым постаралась точно описать все события. Несколько раз она мысленно повторила, как действовала и что произошло после. Высказала мысль, что это мог быть агент Муров или внешников, и что она во время использования дара Феникса становится не такой, как в обычном состоянии. Подготовка помогла Алисе немного успокоиться. Но она все равно не понимала, что будет дальше. Она решила попробовать потренировать свой новый дар. Но для этого нужен был еще кто-то. И она не решилась пойти к остальным стронгам. Нужно дождаться возвращения командира. Она еще немного попереживала. Но потом усталость от событий дня взяла свое. И она легла на кровать. Уже засыпая, Алиса почему-то вспомнила свою самую первую схватку в Стиксе. Именно тогда она действовала так, Будто кто-то другой, более опытный, смелый и жестокий, управлял ее поступками. Они шли весь остаток дня, останавливаясь на отдых только дважды. И к закату всем казалось, что они никуда не дойдут. Темп, заданный художником, оказался слишком высоким для всех, но тот был безжалостен. «Если не доберемся до темноты до убежища, можем уже не дойти никогда». Эта фраза прибавляла сил, но ненадолго. Усталость была такой сильной, что не помогал даже живчик. которые они теперь пили каждый час, стараясь снять напряжение. Единственным отдыхом стала передышка, когда Белый, периодически включающий свой дар, заметил на пределе видимости какое-то движение. По команде художника все мгновенно залегли и отдыхали безумно вкусные полчаса, в течение которых Белый вместе с Крёстным поочередно рассматривали, что же там двигалось. о л е с а лежала молча, как и все остальные, уверенная, что уже никакая сила не сможет её поднять, и заставить продолжить идти. Но, глотнув противного напитка, все-таки почувствовала прилив сил, поэтому бодро вскочила, когда их командир решил продолжить движение. Некоторое затруднение вызвал переход через холмы, но, медленно и аккуратно ставя ноги след в след, они поднялись наверх. До леса оставалось совсем немного. Но что же их там ждало? Они подошли к деревьям совсем в другом месте, не там, где выходили из него. Но художник продолжал идти. безошибочно найдя едва заметную тропинку. «Уже близко, терпите!» сказал он негромко, но так, чтобы услышали все. И Алиса вдруг осознала, что их лидер тоже смертельно устал и держится только потому, что другого выхода нет. В этот момент идущий впереди девушки вместо поставленного варьер-гортумника Белый сказал «Там кто-то есть!» указывая на заросли кустарника, виднеющегося неподалеку от тропы. Одновременно с этим оттуда раздалось такое знакомое грудное урчание, Несколько нескладных фигур бросились на них, ломая попадающиеся на пути ветки. «Умник, не стрелять! Бейте только клевцами!» закричал художник. И Алиса с ужасом увидела перед собой страшное лицо зараженного. Еще недавно это существо было разумным. Но сейчас в разорванной от скитаний по лесу одежде, скрюченных пальцах с уже начавшимися отрастать когтями, и, главное, абсолютно черных глазах, не было ничего человеческого. Только голод двигал его поступками. По всей видимости, рывок от кустов исчерпал на мгновение силы врага, потому что уже рядом с Алисой существо замешкалось, и девушка вышла из оцепенения, в котором ее сковал страх. Откуда-то изнутри пришло спокойствие и уверенность, и она будто бы всегда это делала, шагнула чуть в сторону, одновременно отцепляя от пояса так надоевший за время похода клевец. Чудовище, потеряв Алису из вида, повернулось к белому, и тут же получила удар в висок. Девушка словно со стороны смотрела на свои действия. Кто-то другой, более смелый, опытный, бесстрашный, управлял ее телом. С усилием освободив оружие, застрявшее в голове убитого ею зараженного, Алиса огляделась и поняла, что все уже закончилось. Несмотря на внезапность н а п а д е н и я и усталость, все чудища лежали на земле, и только в конце колонны рыжий с е бил и бил упавшего бегуна, не осознавая, что тот уже мертв. Не обошлось и без последствий. Дед, который, похоже, попытался использовать свой дар и спрятаться, получил глубокую рану в руку от когтей зараженного. А Белый, наконец, перестал соответствовать своему имени, так как буквально весь был измазан кровью и грязью. Он поскользнулся и упал сразу после нападения. Алиса поняла, что усталость исчезла. Зато глоток живчика показался ей просто восхитительным. «Все молодцы!» Художник был явно доволен, как сработали его ученики. Хотя именно он уложил двоих зараженных, несмотря на свой груз и такую же усталость. Удивительно. Но он к тому же успел заметить действия всех остальных, потому что сразу похвалил. «Алиса, ты где так научилась клевцом работать? Раз, и нет бегуна!» Потом перешел на серьезный тон. «Вот и выдалось у всех боевое крещение. Эти бегуны забрались в лес, а выйти уже не могли. Сил у них почти не осталось. Поэтому повезло нам. Легко справились». но теперь нужно еще проверить, не найдется ли чего полезного у них. Смотреть внимательно». Художник наклонился над убитым зараженным и аккуратно разрезал небольшой бугорок на затылке. Поискал там что-то и, с с о ж а л е н и е м произнес. «Увы, ничего нет. Теперь ты, белый, повтори то же самое. Хотя правило в стабах железное. Если не охотимся в группе, кто убил зараженного, того и трофеи с него. Поэтому что там найдешь, отдашь Алисе». Белый цвет лица которого вдруг стал похож на его кличку, кивнул и попробовал повторить то, что так ловко проделал их командир. Конечно же, ничего не получалось, и в результате, измазавшись еще больше, он отбежал в сторону, пытаясь справиться с возникшей тошнотой. «Алиса, придется тебе самой все сделать. Не надо пугаться. Там все почти стерильно». «Хорошо, все сделаю». Алиса и в самом деле не испытала никаких чувств. Она почему-то не воспринимала лежащее перед ней тело как что-то, относящееся к ее миру. Как будто в мозгу стоял блок. И она с легкостью повернула голову существа в сторону, получая доступ к затылку. После этого, нащупав одной рукой бугорок, она, полученным от художника ножом, вскрыла его и запустила пальцы внутрь. Есть. И вот уже в ее руках серого цвета круглый кусочек чего-то. «Изучая!» – прокомментировал художник. «Не каждый бегун содержит спаран». Вот теперь всем должно быть ясно, как это добывается. Из такого можно приготовить почти литр напитка, который нужен всем нам. В обычном состоянии этого хватит на несколько дней. А сейчас, когда мы в походе, бывает одного спарана в день мало будет. Так что это цена жизни». Все замолчали, вдруг осознавая простую вещь. Им теперь придется всегда охотиться на таких вот чудовищ. «Чего н а с ы повесили? Как и везде есть те, кто будет сам с п о р а н ы добывать». и те, кому их будут приносить. Поэтому идем дальше. Нужно быстро уходить, пока еще кто-нибудь на это место не подошел». И они пошли. Они шли и шли сквозь лес. Но в какой-то момент художник вдруг остановился и, показав настоящее перед ним дерево с необычно толстым стволом, произнес «Все, добрались, убежище. Я боялся, что его не будет в этот раз». Проведя рукой по поверхности, он что-то сделал, и внезапно часть коры дерева отошла в сторону, открывая проход внутрь. «Ломник, со мной! Остальные с т о я т тихо и ждать. Обычно там никого не бывает, но кто знает, что произошло с прошлой перезагрузки». Художник аккуратно опустил на землю свой груз, с которым не расставался даже на привалах, и, выставив оружие вперед, скомандовал «Ломнику». «Тихо, идешь за мной. Если что, стреляй в голову». «И уже для остальных». «Услышите Вы выстрелы, сразу готовьтесь». Кто-то выскочит оттуда, кроме нас. Действуйте, как я говорил. Бить висок или затылок. Но это совсем крайний случай. Если мы не справимся, то будет уже все равно. Художник не стал продолжать и шагнул внутрь дерева. Следом за ним, стараясь повторять движение лидера, двинулся и умник. Остальные члены группы просто улеглись на землю. Не было сил даже говорить. Хотя все напряженно прислушивались. Не донесется ли выстрел? Прошло несколько минут. Все было тихо. И потом появившийся умник сказал «Никого там нет, заходите все!» С трудом поднявшись с земли, члены группы потянулись за умником. Внутри оказалось небольшое помещение с винтовой лестницей, ведущей вверх. Несколько ящиков, стоящих вдоль стен, были пусты. Лишь в одном лежали металлические банки, похожие на консервы. «Поднимаемся наверх. Там есть места для сна. И даже вода. Не только для питья!» Это было так чудесно. Помыться под душем. после долгого перехода, а потом завалиться в лучшую м и р е постель, чтобы мгновенно уснуть. Последней мыслью Алисы перед засыпанием была «Интересно, для кого это убежище было сделано?» На следующий день художник сообщил, что через пару дней должен будет уйти, так как хотя запасы здесь неплохие, но на то время, пока с к о н с будет выращивать новую печень, их точно не хватит. «Пойду один. Вы еще совсем новички, чтобы быть полезными». Вот если бы у кого из вас скрыт прорезался, тогда да», – закончил крестной непонятной фразой, хотя Алиса сразу догадалась, что речь идет о Даре Стикса. Весь день они отдыхали, кушали, пили живчик и лежали. Это было так здорово. Но ближе к вечеру все члены группы почувствовали себя такими бодрыми, что появилось желание задавать вопросы. Художник обычно поддерживал это стремление. «Больше знаешь о Стиксе, лучше выживаешь в нем». «А что это было?» И чей это диск? И что означает слово «нолды»?» Алиса не была уверена, что правильно произнесла, но Крестный все понял. «Стикс попадают не только так, как мы. Есть миры, которые смогли прорваться сюда самостоятельно. Я не хотел вас слишком грузить, рассказывая все в деталях, но теперь есть на это время. Таких людей мы, жители Стикса, называем внешниками, а тех, кто им помогает, мурами. Запомните, что нет в стабе оскорбления страшнее, чем мур». «А чем они так страшны?» Алиса даже перебила художника. Ей было просто ужасно интересно. «Ну ты же видела, чем?» Ухмыльнулся художник в ответ. «Им всем нужны мы, точнее наши потроха и прочие части тела. Стихс д а ю т нам силу и здоровье. Но если вырезать из иммунного ту же печень, то ее можно без проблем пересадить любому человеку в их мире. И она не будет отторгаться. Будет даже лучше его родной. Вот и представьте себе». «Сколько готовы заплатить богатей из разных миров за такое?» Новая информация оказала деморализующее воздействие на группу. «Получается, что зараженные хотят нас сожрать, а эти внешники разобрать на органы. И как же тут вообще люди могут выживать?» Это путаясь в словах от волнения, спросил дед. д н у мы же как-то выжили, поэтому унывать не надо. Сразу давайте о нолдах. Это те внешники?» У кого уровень развития техники значительно выше обычного? Мы все, даже наш космонавт-умник, из миров более-менее схожих. Но там где-то сделали атомную бомбу, а где-то нет. Космос где-то освоили и летает на Луну, а где-то только-только спутник запустили. Есть миры, где у каждого в руках устройство, способное и фотографировать, и музыку проигрывать, и связывать людей на огромные расстояния. А есть, где до сих пор диск для набора номера крутить надо. Но обычно оружие вроде автоматов почти одинаковое и прочая техника тоже. А вот у Нолдов всякие бластеры-шмастеры, вот такие хреновины типа этого диска. Это робот. Они в этой местности не часто встречаются. Да и не слишком этот диск опасный. Редко, когда целиком иммунного разделывает. В основном вот так, как скунса. Что-нибудь в ы т а щ и т и все. Может руку или ногу откромсать. Понятно, что если сердце вырезать, даже нам поплохеет. Но это уж совсем не повезет. Но вот если сопротивление начинаешь оказывать, стрелять в него или дарами пользоваться, тогда всех может убить, чтобы неповадно было в следующий раз. Нам просто не повезло, что его встретили. Впрочем, может и повезло». Художник замолчал, чтобы промочить горло живчиком, и вопросы посыпались опять. Но крестный поднял руки в шутливом жесте, он вообще в убежище будто бы стал другим человеком, более мягким, и сказал. «Вопросы потом. Сейчас давайте дары проверим, не появились ли новые». Конечно, я не знахарь, но кое-что тоже могу. Проверка заключалась в том, что каждый подошел к художнику, а тот, поводив руками над головой испытуемого, выдавал заключение. «Нет, не вижу». Или «Растет твой дар, эх, гороши надо бы найти». Алиса тоже была так осмотрена и, в отличие от всех других, тут же стала объектом дополнительной проверки. «Ментаты очень важные дары имеют. Помимо «правда», «неправда» они могут создавать и читать особую карту». Говорят, что она у каждого своя, и по ней легко человека определить». Художник достал небольшой листок пластика, на котором были нанесены тонкие линии штрихов, складывающиеся в необычный непонятный узор. «Алиса, попробуй посмотреть на это своим даром», – попросил крестный. Девушка опасливо взяла в руки листок и стала его разглядывать. Все непонятно, тонкие линии штрихи располагались в хаотичном порядке, никаких ассоциаций у нее не возникало. Потом Алиса опомнилась и мысленно сказала «включись». Так она научилась запускать использование своего дара. И чудо! Непонятные линии стали складываться в образ человека. И Алиса с удивлением узнала в нем художника. «Так это вы здесь изображены», — сказала она радостно. «Отлично!» — крестный явно обрадовался. «Теперь нет никаких сомнений, что у тебя полный дар ментата. Такой дар на дороге не валяется. В любом стабе будут рады». Алиса посмотрела на других членов группы и вдруг осознала, что она может что-то похожее изобразить для каждого из них. Но вот как это получается, она объяснить не могла. Она будто видела эти линии штрихи. Если наложить их на тело человека, то получался узор. У каждого свой. Она тут же поделилась новым открытием с крестным. «Я не ментат, но, скорее всего, это схема п а р а з и т о в в человеке. Есть много разных версий, как паразит работает, но все сходятся в том, что он меняет организм в лучшую сторону». чтобы самому выжить, а для этого проникает и усиливает нервную систему людей». На следующий день Скунс первый раз пришел в себя и этим очень всех обрадовал. Напарник художника еще не мог вставать, но уже начал петь «Живчик» самостоятельно. «Все внимательно слушайте. Я ухожу на четыре дня, максимум на неделю. Если через неделю меня не будет, то придется добираться до стаба самим. Мой друг уже сможет вас прикрывать». Но еду из параны вы должны будете как-то добывать. Из убежища выходить, только убедившись, что рядом никого нет. Если кому-то чего не ясно, то очень жаль. Яснее уже не будет. Художник ушел, и без него всем стало не по себе. Алиса тоже немного опечалилась, но у нее появилось новое интересное занятие – разговаривать с умником. Дело в том, что в ее мире космос только-только начал осваиваться, поэтому ни о каких людях на орбите пока даже речи не шло. И, конечно же, космос был очень модной темой для обсуждения. К тому же умник сразу понравился девушке, хотя его внешность была совсем не в ее вкусе. «На нашей Земле...» Как звучит необычно. «На нашей Земле мы в космос летаем почти 70 лет. Но я никогда бы там не побывал, если бы не этот случай». Алиса с огромным интересом слушала рассказы умника об этапах освоения космоса. Он рассказывал о гонке, которая развернулась между разными странами в этой области. Слушал о том, как он сам попал в космос и как они смогли защитить Землю. Хотя корабль инопланетяны не был уничтожен. А потом ее спутник вдруг остановился и сказал. «А ты правда видишь, когда говорят неправду?» «Получается, что да, вижу. Если з а п у с к а ю дар, то слова начинают иметь цвет. Я не могу это объяснить, как это вижу, но вижу». «Тогда включай свой дар», — попросил умник. Алиса кивнула и мысленно произнесла. «Включись». И сказала. «Все готово. «Знаешь, я никогда не встречал такой привлекательной и умной девушки, как ты». Все слова светились зеленым, но Алиса не знала, что сказать. «Это что, признание в любви? Но разве оно так происходит? Да и как можно, если они знакомы всего несколько дней? Понятно, что сейчас не самый лучший момент. Но того, что художник рассказывал об этом мире, и того, что мы уже видели сами, показывает, что тут лучших моментов и не бывает». Умник замолчал, внимательно вглядываясь в лицо Алисы. но она по-прежнему не понимала, что отвечать. Ей было и страшно, и приятно, и еще куча других мыслей проносились у нее в голове. «А еще я вижу тебя как электрическую схему», с удивлением сказал умник, и после этой странной фразы все мгновенно стало таким простым. Алиса улыбнулась и спросила. «Надеюсь, схема тоже симпатичная?» «Очень», тоже улыбнулся умник, и Алиса в очередной раз убедилась, что у того обаятельная улыбка. С трудом вырвавшись из потока воспоминаний, Алиса тряхнула головой, прогоняя их окончательно. «Ничего этого больше нет, а есть только цель. И она доберется до нее, чего бы это ни стоило». Описать состояние Стоуна можно было одним словом – бешенство. Если и было что-то, что майор ненавидел больше всего на свете, так это был непрофессионализм. Неумение неправильное и неточное выполнение инструкций, вот как здесь – полная беспомощность при подготовке операции. «Гаутман, как вы могли допустить выдвижение группы, состоящей из одних новичков? Вы что, не знаете, с какими сложными противниками здесь приходится иметь дело?» Стоящий на вытяжку офицер молчал. Впрочем, что он мог ответить? Вопросы были явно риторическими. «Срабатывание датчиков сразу в середине поля сенсоров практически сто процентов означает, что мы имели дело с применением местных способностей, так называемых «даров». Поэтому в инструкции для таких случаев рекомендуется выдвижение усиленной группы с поддержкой от местных союзников. Если время не позволяет это сделать, то наносится удар артиллерии по этому квадрату. И уже после этого производится контроль с беспилотников и выдвижение группы захвата, укомплектованной подготовленными бойцами. Стоун замолчал, понимая, что дальше он будет действовать непрофессионально, если поддастся своим эмоциям. Несомненно, нужно провести тщательное расследование происшествия и выяснить Как такой дурак попал на эту должность? Руководить внешней охраной ф е р м ы я временно до окончания расследования. Отстраняю вас от командования. Передайте коды доступа своему заму и отправляйтесь под домашний арест». Потом, понимая, что все-таки поступает не как профи, добавил. «Слава империи, что вы не подчиняетесь напрямую Крис. Уверен, вы помните, как был наказан командир внутренней охраны? А теперь идите. Видеть вас больше не хочу». Стоун с удовольствием увидел, как лицо г а у п м а н а побледнело, хотя, казалось бы, куда уже больше. Явно с трудом сохраняя самообладание, офицер щелкнул каблуками, что в полевой форме получилось плохо, и четко выполнив разворот, почти с травием шагом покинул свой кабинет, где его распекал майор. «Так, с этим разобрались. Теперь нужно понять, что там произошло». Внешник был уверен, что это событие – предвестник чего-то другого. Несколько лет назад, когда он впервые попал сюда, уже был случай проникновения местных на такое близкое расстояние к ферме. Тогда все закончилось удачно, потому что вражескую группу выследили и полностью ликвидировали союзники. А потом массовое применение систем видеонаблюдения и сенсоров позволило выявлять местных на самых дальних подступах и уничтожать их с беспилотников. Поэтому вот уже много месяцев никаких попыток прорваться к ферме не было. Майор поудобнее уселся в кресло и запустил просмотр видео с нашлемных регистраторов бойцов погибшей группы захвата. Ему с большим трудом удалось заставить раскошелиться на самые современные и незаметные приборы, и вот сейчас это решение должно дать результат. Он просмотрел несколько видеофайлов, но большинство заканчивались одинаково – движение через лес, а потом падение на землю. Это означало, что боец получил пулю в голову. Это тоже было необычно. Почти все солдаты были убиты точными попаданиями в голову или в шею, поэтому бронежилеты ничего не могли с этим поделать, разработать шлемы, способные выдерживать п о п а д а н и е из винтовки и при этом, чтобы их можно было носить длительное время, еще никому не удавалось. Но вот это уже интереснее. Боец залег и активно ведет огонь. Вот только противника по-прежнему не видно. Но все меняется, и будто бы материализовавшись из воздуха, рядом появляется фигура местного. Она видна не полностью. Объектив захватывает только часть тела, но в том, что это враг, сомневаться не приходится. Местный делает б ы с т р о е д в и ж е н и е и камера дергается, начиная показывать только землю. Очередной боец убит. Стоун уже знал, что большинство его солдат были убиты из огнестрельного оружия, и только трое были зарезаны. Вот съемки с камеры одного из таких майор сейчас и смотрел. Внешник задумался, пытаясь восстановить картину бойни. Нападавших явно было немного. скорее всего, два-три человека. Используя какую-нибудь особенность, они смогли пройти до этого места без обнаружения скамер, а затем что-то пошло не так, и датчики их обнаружили. Стоун достаточно хорошо знал об этих «дарах», поэтому предположил, что местный просто выдохся и скрыт перестал работать. Но пока пришла группа, он снова восстановился, и солдаты были обречены. «Чёртов кретин, г а у п м а н выругался майор в очередной раз. «Ну как же можно быть таким дураком?» Оставался последний файл. И как часто бывает, именно он оказался наиболее информативным. Прокрутив видео до момента, когда камера стала показывать Землю, с т о о н продолжал смотреть уже в нормальном режиме. Вот тот же местный, который был на первом видео, скорее всего, он же и отвечает за маскировку. Камера почти не двигается. И вот в поле зрения появляется второй местный. Значит, все-таки их двое. Враг наклоняется над бойцом, и Стоун легко читает по губам вопрос. Что же, экспресс-допрос – правильная процедура в таких условиях. Что отвечает боец, майору не ясно. Но инструкцию по действию в подобной обстановке он писал лично. Немного сопротивления, а потом ответы на все вопросы, которые будут задавать в обмен на жизнь. Конечно, шансы на это невелики. Но по задаваемым вопросам можно узнать очень многое. Вот и сейчас сразу понятно, что местных интересует ферма и все, что с ней связано. Значит, все-таки решились попробовать ее атаковать. Концовка вопроса тоже вполне ожидаема. Допрашивающий стреляет в голову солдату и уходит. При этом отчетливо видно, как оба местных просто растворяются в воздухе, когда срабатывает их дар. Неудивительно, что обнаружить никого не удалось. Майор откидывается в кресле и начинает анализировать увиденное. Но что-то еще, что-то, что он упустил, не дает ему покоя. У него неплохая память на лица. Но, увы, не идеальная. Однако лицо человека кажется ему до боли знакомым. Сто он опять пододвигается к компьютеру, и, в е д я свой личный код, получает доступ к общей базе данных, которая постоянно обновляется при переходах Земли. Находит нужный раздел, который давно в архиве, и вот на него уже смотрит знакомое лицо. Капитан Карпачев. Самый разыскиваемый диверсант Союза, который даже после окончания боевых действий продолжил совершать теракты против войск Империи. И отметка. Убит год назад. Чрезвычайно опасен. Не пытаться взять живым. Вспомнил он строчка из характеристики диверсанта. Стоун лично участвовал в поисках группы, у н и ч т о ж и в ш и й штаб корпуса. Тогда он впервые услышал эту фамилию. И теперь такой человек хочет атаковать ферму. Стоуну стало не по себе. «Значит, они и вправду копии», – подумал он.